Глава 9 Захар. Предлагаю выпить за удачную сделку. Отец достает из тумбочки бутылку виски и два стакана. По-моему, мы сегодня заслужили. Я за рулем, папа. Усмехаюсь, наблюдая, как его рука замирает в воздухе, а глаза округляются. Да и начинать пить с понедельника это мавитон заканчивая немного пафосным голосом с улыбкой на устах, чего мой родитель фыркает кривица, а после отодвигает один стакан в сторону, а во второй наливает немного алкоголя. «Помню, сынок». Папа качает головой из стороны в сторону. «Как лет десять назад я вас с Валевским пьяных израя рая дела забирал». Делает глоток и снова усмехается. «И как ты после клубов по городу вышивал на новенькой тачке, удирая от полиции?» «И заметь!» — поднимает указательный палец вверх. «Не совсем трезвый. Я бы даже сказал, совсем не трезвый». Делает акцент на втором «не», глядя мне в глаза. Без упрёка и укора, с нежностью родительской заботы и только ему присущей лаской. Смотрит так, как и должен смотреть отец, который гордится своим сыном и прощает ему все ошибки молодости. «Когда это было?» Откидываюсь на спинку стула, закидываю ногу на ногу и развожу руками в сторону. Нашел, что вспомнить. Лучше скажи, через неделю в командировку мне обязательно лететь. «У кого мне прикажешь отправлять китайцам?» Ответ немного возмущен, правда, в хорошем смысле этого слова. И я лишь смотрю в одну точку перед собой и тарабаню пальцами по столешнице, продумывая варианты отказа. Не хочу никуда лететь. Ни к китайцам, ни к туркам, ни кому-то ещё. Ведь птичка останется здесь одна. А я до конца не насладился нашим с ней общением. Не хватает мне её. Особенно сегодня. Целый день в разъездах, бегах и встречах. Один телефонный звонок, когда я еле слышал, что она говорила. И на этом всё. Рабочий день уже закончился, она ушла домой. И мы чисто случайно попали с отцом в офис уже после шести часов вечера. Хотя изначально даже не планировали сюда возвращаться. «Я так устал, что у меня едва хватит сил доползти до кровати, хотя сердце громко кричит. Забей на усталость, езжай к Насте. Скоро свалишь в свой Китай, а девочка будет скучать. Я, кстати, тоже буду, вдали от нее, оставляя свои мысли и сердце здесь и желая поскорее вернуться домой. К ней, родной, близкой и такой любимой. Кстати, а почему бы не взять ее с собой? Ведь никто мне не запретит полететь в командировку вместе со своей же сотрудницей». Поднимаю глаза на отца и встречаю его удивленный взгляд. Не возражаешь, если полечу не один? Брови на лице моего родителя медленно ползут вверх, а рука со стаканом так и замирает в воздухе. Во второй раз. Уверен. Я в ответ лишь киваю головой, понимая его с полуслова. Абсолютно. Перевожу взгляд на мобильный телефон, где ярко горит время. 1922 И ни одного пропущенного вызова. Неужели обиделась на меня за вчерашнее? Хотя вряд ли, в противном случае, она бы в обед точно не позвонила. И сейчас, вероятнее всего, ждет от меня ответного хода. Беру смартфон в руки, провожу пальцем по экрану, а после нахожу нужный номер. Длинные гудки давят на мозги, однако я стараюсь держать себя в руках и не обращать на раздражение никакого внимания. Звонок заканчивается, и набираю снова. Настя, черт возьми, да возьми же ты трубку. Что-то случилось, сынок? Аккуратно интересуется отец, когда после пяти подряд наборов с длинными гудками я чертыхаюсь и швыряю смартфон на стол. Обиделась. Тяжело вздыхаю, а после закидываю голову назад и закрываю глаза. Я вчера немного вспылил и одному деятелю в глаз зарядил. Она этого не любит. Настя хорошая девочка. Отец делает паузу. Она тебя обязательно простит. Не понял. Я медленно выпрямляюсь открываю глаза. «Откуда ты? Я же не слепой!» Папа смеется, всем своим видом показывая, что доволен, как я понимаю, моим выбором. «Видел пару раз, как вы пожираете друг друга глазами. Особенно ты и ее». «То есть с твоей стороны возражений нет?» Произношу практически по слогам, отделяя каждое слово друг от друга. «Не будет упреков, как в прошлый раз». «Побойся Бога, Захар». Мой родитель одновременно кривится и машет рукой. Ещё и прищуривает глаза. Какие возражения? Жизнь твоя тебе и решать. К тому же в его взгляде появляется какая-то хитринка. Девочка хорошая, мне нравится. Ты уже говорил. Киваю и усмехаюсь. И напряжение сегодняшнего дня начинает спадать. Знать бы ещё наверняка, что творится в голове милой голубоглазой блондинки. Тогда и заснуть можно со спокойной совестью и без тревожных мыслей. А так одни нервы с этой любовью. И не деться от неё никуда, как ни крути. Да, если честно, я не собираюсь никуда деваться от своей ненаглядной птички. Кто бы мне сказал лет так 10 назад, что когда-то я буду переживать из-за того, что какая-то девушка игнорирует мои звонки. Я бы плюнул тому в лицо и очень громко рассмеялся. игнорирует одна, найдётся другая». Тоже мне нашли проблему. Однако именно сейчас понимаю, что проблема заключается в другом. Хочется, чтобы ответила именно она. Та самая симпатичная, милая и родная птичка, от которой крышу сносит. Кровь сильнее бурлит по венам, а желание запереть в квартире от мужских похотливых взглядов растет в геометрической прогрессии. «Так если это правда, то можно и повториться», спустя пару минут произносит отец, не сводя с меня пристального взгляда. «Я очень рад, что у тебя все хорошо». «Представь себе, я тоже». Встаю, пожимаю руку отцу и прощаюсь. Пару минут расслабленной позы, и я засну прямо у него в кабинете». А надо ещё как-то добраться домой. И уже перед сном отправляю сообщение птичке, что люблю её и желаю спокойной ночи. Так и не получая ответа от самого дорогого для меня абонента. Захар Алексеевич, подпишите. Помощница встречает меня прямо на парковке. Семеня за мной следом на высоких каблуках. Это очень срочно, иначе бухгалтерия меня сейчас разорвёт. Давай. Останавливаюсь и беру из её рук бумаги. Бегло пробегаю их взглядом. Сегодня... Опоздал по самой банальной причине в мире. Второй раз в жизни проспал и не слышал будильник. Слава богу, у меня супер понятливая помощница. Сама позвонила мне без 15 и 9. Перенесла две встречи на завтра, потому что я при любых раскладах не попал бы в офис через 20 минут. И караулила меня на стоянке, чтобы успеть сдать в бухгалтерию запрос на выделение определенной суммы. Алена убегает, а я уже не торопясь направляюсь к лифту. Еще по дороге сюда решил... Наведаться сначала к Насте, и окончательно убедиться, что девушка на меня не обижается, и только потом в хорошем настроении отправиться совершать трудовой подвиг. Да, кстати, обед я тоже планирую провести с птичкой, желательно наедине в моём кабинете. Ну, кормлю, соблазню. А после никуда не отпущу, придумав в своей сотруднице какое-нибудь задание, чтобы была под присмотром до конца рабочего дня. Вот такой я эгоист. И сам себе нравлюсь. Чего уж душе кривить? «Добрый день, барышни!» Произношу с победоносной улыбкой на устах после того, как открываю без стука дверь в кабинет аналитиков. Все улыбаются в ответ, приветствуют и отрываются от работы, глядя на меня. Все, кроме птички, которая лишь кратко кивает, не поднимая глаза и продолжая что-то высматривать в лежащих на столе бумагах. Вот засады точно обиделась. В любом другом случае я бы обязательно вспылил и выдал что-нибудь резкое. Однако именно сегодня меня гложет чувство вины». Настя просила, я не сдержался. Поэтому придется сейчас извиниться и давать обещания, больше так не поступать. Согласен, что банально, но почему-то девушкам это нравится. «Захар Алексеевич, вы к нам по делу или как?» Со издевкой в голосе произносит Алла, видимо, замечая мой ступор и пристальный взгляд на птичку. «Или как?» Я снова расплываюсь в улыбке и направляюсь к нужному мне столу. «Привет, красавица!» Произношу полушепотом, наклоняя голову прямо к ушку голубоглазой блондинки, когда останавливаюсь рядом с ней. Настя вздрагивает, скорее всего, от неожиданности. По крайней мере, мне хочется в это верить, а её коллеги правильно понимают мой порыв. Слышится звук отставляемых стульев, и через несколько минут сотрудницы покидают кабинет. «И к чему эта показуха?» Птичка фыркает и поднимает голову немного вверх, встречаясь со мной взглядом, от которого веет холодом и презрением. «Очень интересно, с чего бы?» чтобы ты не сомневалась в моих чувствах. Я расплываюсь в очередной улыбке. Однако это не производит должного эффекта. Настя как-то уж очень странно реагирует. не стеснение, не улыбки, лишь безразличный взгляд голубых глаз, который вызывает негодование. Да черт возьми, что происходит? Неужели так взбеленилась из-за драки или то, что я немного резко с ней вчера разговаривал? Так да вчера же сама не захотела отвечать. Какие теперь ко мне могут быть претензии? Вчера убедилась в твоих чувствах. Произнесла девушка довольно спокойно, хотя по голосу слышно, что немного нервничает. «Птичка, но ну реально связь была хреновая. Я все так же опираюсь на стол рядом с Настей, не давая ей возможности даже повернуться, лишь смотреть в глаза. Однако ее взгляд мне не нравится. И дело, как я понимаю, совсем не в драке с Измайловым или отсутствием нормальной связи вчера днем. Знать бы еще наверняка причину столь неприятного и явно показного безразличия в глазах девушки». «А при чем здесь связь?» В ее голосе уже открыто звучит удивление, и улыбка сползает с моего лица, так как я понимаю, что ничего не понимаю, и очень хочу узнать, что же все-таки происходит. Тогда объясни, что еще я успел натворить, кроме подбитого глаза Измайлова. Я впиваюсь в девушку взглядом, желая услышать правдивый ответ. Допустим, в прошлый раз Лера с Викой подстроили нашу встречу и разыграли для меня спектакль. Это еще можно понять. Настя выдает на одном дыхании, запутывая меня еще больше а вчерашнее СМС — это за гранью моего понимания. Зачем, Захар? Я люблю тебя. Это ты называешь за гранью понимания. В голове такой сумбур, что мысли отказываются складываться воедино и выдавать хоть одну стоящую идею. И при здесь Лера с Викой? А при здесь я люблю тебя? Птичка округляет глаза, а я, наоборот, закрываю свои, пытаясь взять тебя в руки. Эля Степанова на пороге твоей квартиры, а ты в душе. Это и есть твоя любовь? Где я? резко обрывая ее пламенную речь, открывая глаза и снова впиваясь в нее взглядом. «И что Вика делала на пороге моей квартиры?» «Это я бы хотела узнать у тебя», — фыркает девушка, а я в очередной раз за последние несколько минут отказываюсь воспринимать действительность. «Вот это новость! Или какой-то страшный сон, а может, глюки?» «Точно, именно они, родимые, потому что картинка в голове не складывается». И чувствую, придется мне сейчас доказывать свою невиновность, так как сдается, что моя сестрица по какой-то неведомой мне пока причине взялась за старое. Зачем ей только это нужно? Вот в чем вопрос. Но я обязательно узнаю и устрою ей райскую жизнь, которую она надолго запомнит. Но сейчас главное заключается в другом. Настя мне не верит, а я пока до конца не понимаю, что происходит. «Я Степанову не видел месяца четыре, если не больше». Все еще довольно сдержанно произношу, так как эмоции сейчас не самый лучший советчик. В душе еще теплится крохотная надежда, что птичка меня разыгрывает. Однако с каждой секундой она тает, как снег на ярком солнце. И вчера ее в моей квартире не было и быть не могло. Хочешь сказать, что я слепая? Настя наконец-то дает волю чувствам и немного взрывается, выплескивая мне последний вопрос прямо в лицо. Хочу сказать, что пока не понимаю, о чем ты ведешь речь. Она пытается отвернуться, однако я ловлю ее за подбородок двумя пальцами и заставляю снова посмотреть мне в глаза. Давай еще раз с самого начала, с мельчайшими подробностями и без эмоций. Договорились? И птичка сдается. Кивает головой, медленно встает и начинает свое повествование. На протяжении которого мои глаза округляются, а в голове лишь одна мысль. «Я убью этих куриц!» «Надо же!» «Снова взялись за старое!» «Скучно девочкам живется!» «Решили поиграть на чувствах других!» И нет бы меня разыграли, после чего обе получили бы по шее. Так нет же! Боятся моего гнева, поэтому нашли того, кто слабее, и кто не может дать им достойный отпор. Стервы пустоголовые. Но птичка молодец, не растерялась, не полезла в драку. Как это сделал бы я? А лишь поставила Вику на место. Это куда круче, чем закатывать истерики, как любит делать моя сестра, или лезть в чужие постели, чем постоянно занимается ее подруга. Судя по твоему выражению лица, ты считаешь себя невиновным. Под конец делает правильный вывод Настя, наблюдая за сменой эмоций на моём лице. А по-моему, мы это уже проходили. Наши взгляды сверлят друг друга, и никто не хочет отводить глаза первым. От моего тона уверенность Насти немного ослабевает. Однако остаётся ещё и доверие, которое надо срочно вернуть. Иначе я её просто потеряю, как это произошло четыре года назад. Блин. Птичка резко выдыхает. «Я сама понимаю, что всё выглядит довольно глупо. Вчера, правда, немного растерялась и вспылила, поэтому не хотела брать трубку, чтобы...» «И вспылила». Перебиваю её во второй раз, заставляя снова посмотреть мне в глаза. «Надо же, птичка, ты не перестаёшь меня удивлять. Ну что ж, буду реабилитироваться в твоих глазах». «Захар, во сколько ты говоришь приезжала ко мне?» «Не даю ей возможности продолжить и дальше сопротивляться, так как по-другому решить эту проблему не получится». Я и проблемы не вижу, но все равно профилактические беседы с сестрой проведу. Понять бы, как она это провернула за моей спиной. Но я обязательно сложу два плюс два и выведу Леру на чистую воду. А сейчас... В половине седьмого. Птичка произнесла спокойно, но с печалью в голосе. Понимаю, что верит в мою невиновность, однако все еще сомневается. А вдруг? И это самое вдруг может разрушить наши дальнейшие отношения, чего я допустить не могу. «Идем». Отрываюсь от стола, хватаю телефон насти а после саму девушку за руку. «Куда?» Она двигается за мной следом, немного сопротивляясь, однако возле двери я резко останавливаюсь, ловя девушку за талию. «Я же имею право на защиту своей чести И хитро улыбаюсь, чтобы Настя окончательно расслабилась в моих руках. «Все просто, птичка». Наклоняюсь к ее лицу и произношу прямо в губы. «У меня есть алиби».